Глава вторая. Густов проставляется, или мой брат открывает средства от немоты. Макферсон сказал нам, когда явиться на ранчо и какой дорогой туда добираться, после чего они с братом ушли. И в салуне повисло недоуменное молчание, такое густое, что кошка задохнулась бы. На большие фермы так работников не нанимают. И зачем им люди сейчас, когда еще лежит снег, а до весеннего сгона скота несколько недель никто ничего не понимал ковбой стоявший левее дылды джона нарушил тишину вот проклятье он стянул с головы шляпу и швырнул ее на пол восьмой из семи ну разве я не самый невезучий на свете сукин сын вокруг расхохотались и лишь джим веллер даже не улыбнулся если кому сегодня и досталась ложка дегтя так это мне пробормотал он, никто не нашелся с возражениями. Те, кто давал себе труд чуток поразмыслить, ничего плохого о негре боя не думали. Но таковыми были далеко не все. Наглядным примером чему служил Макферсон. А если не хочешь нарваться на драку, лучше не пытаться выяснять, кто придерживается широких взглядов, а кто туп как осел. Как ни странно, Обстановку в салуне разрядил старый. Обычно он избегает веселья, как утка огня или, можно сказать, как масло воды. Но в тот день было иначе. — Давай-ка подсластим твою ложку дегтя, Джим! — провозгласил он, и, достав из кармана десятидолларовую бумажку, вручил ее мне. — Ты знаешь, что с ней делать, брат! Я уставился на него так, будто он только что вытащил из кармана короля Сиама уверен уверен я испустил радостный вопль и крикнул бармену чтобы он лил пиво в глотку каждому кто попадется на глаза мы со старым были очень популярны пока десятка не кончилась а когда она кончилась другие тоже стали заказывать выпивку на всех кто празднуя удачу а кто топя грусть в какой то момент на город налетел смерч во всяком случае на меня ибо Когда я проснулся, следующим утром в нашем крошечном гостиничном номере он вращался со страшной силой. Тем не менее, после того, как Густав стянул с меня одеяло и рявкнул «Поехали!», мне удалось скатить ноющее тело с кровати, спуститься по лестнице и взгромоздиться на лошадь, хоть и кое-как. «Так нечестно», — простонал я, когда мы выезжали из города. «Ты спускаешь наши последние деньги на выпивку, а похмелье у меня». «Ценю твою жертву, брат», — ответил старый со своей едва заметной ухмылкой. «Знал, что ты устроишь веселуху, и ты не подкачал». Мне пришлось некоторое время пошевелить раскисшими от пятицентового пива мозгами, чтобы понять смысл услышанного. Несмотря на алкогольный туман, застлавший вчерашний день, Я смутно припомнил, что мой, обычно угрюмый и сварливый братец вовсю веселился с парнями в осинном гнезде, слушая их истории, анекдоты и слухи о ранче В.Р. с черточкой. «Значит, ты хотел, чтобы все напились?» — промямлил я. «И разговорились». Самодовольная улыбочка Густова стала чуть шире. До меня дошло, что он... Использовал меня как накачанного выпивкой иуду-провокатора. Это ранило мое чувство. Однако нельзя было не признать, что погудел я от души. «И как?» — проворчал я. «Удалось что-нибудь выловить в огненной воде?» Старый дернул подбородком, указывая на открывающееся впереди пастбище. И пустил лошадь в легкий галоп, что значило «Сначала выйдем из города». Я тоже пришпорил скакуна, хотя каждый удар копыта отзывался болью во всем теле. В ожидании, пока Густов придержит наконец лошадь и откроет рот, я попытался отвлечься от своих страданий и раздражения на брата, размышляя о том, что мне известно о ранчо В.Р. с черточкой. Как многие большие хозяйства, оно принадлежало англичанам. В данном случае лордом и герцогом. Поэтому даже название его звучало чванливо «ранчо Кантелмир». Но, как принято в здешних местах, все называли его тавру скота» буквам «в» и «р» с короткой черточкой поверх. Еще несколько лет назад «вр» с черточкой ничем особо не отличалось от других больших ранчо. Но зимой 1886-87 года все изменилось. То времечко называют Большим Мором, потому что тогда в прериях замерзло насмерть больше миллиона коров. Я пытался поддерживать нашу семью на плаву, работая конторщиком в зернохранилище в Канзасе, где пережил снег и морозы в тепле, как котенок, укутанный свитер. Старый тоже зарабатывал деньги, но не в таких уютных условиях. Он работал на ранчо на севере Техаса и едва не отморозил себе руки и ноги в бараке. Снега навалило столько, что, когда тот растаял, брат видел туши бычков, висящие на деревьях, а запах разлагающегося мяса стоял над прери еще целый год. Большинство из так называемых скотопромышленных баронов после этого продали свои земли. А вот хозяева ВР остались. Но у них произошла одна важная перемена. Приехал новый главный управляющий. Вручил приказчику письмо об увольнении и поставил на должность своего человека Ули Макферсона. Вплоть до того момента АВР все было известно. Но после появления Макферсона сведения стало добывать гораздо сложнее. Похоже, Ули не любил, когда треплют языком о нем самом или о его ранчо, и несколько раз доводил это до всеобщего сведения, посыпая пол салуна чьими-нибудь зубами. Вот поэтому старый и разорился на попойку. Страх замораживает языки, но от выпивки они неизменно оттаивают. В здешних местах слыхали о Макферсине еще до того, как он нанялся на ВР сообщил мне брат, когда мы выехали в Прерию, где подслушать нас могли разве что суслики. Он был поселенцем, владел небольшим участком, чуть южнее раньше. Говорили, что он мастер пережигать чужие тавро. Первый управляющий ВР даже обвинял Ули в том, что тот режет проволоку изгороди и угоняет скот. А потом из Англии приехал новый управляющий, Перкинс и его фамилия, который взял да и нанял сукина сына приказчиком. Запустил лесу в курятник. Так точно. Оригинально. Дальше больше. Когда пришел Перкинс, у ВР было 30 тысяч голов на полмиллиона акров. Работы с лихвой человек на 30. Но, судя по тому, сколько закупается продовольствия в городе, их там не больше десятка. Точно никто сказать не может. Потому что Макферсоны всех гонят оттуда в зашей. Даже соседей, когда те голодают и пытаются перехватить в долг посреди зимы. Не по-соседски. Еще как? Единственный, кто приезжает сранча в город, кроме Макферсонов, это их повар. Кличат его шведом. А почему даже ты сумеешь сообразить? Он из Франции. Густав пропустил шутку мимо ушей. По-английски он, похоже, говорит не лучше, чем рыба свистит так что сплетен от него не добьешься. Но иногда можно кое-что узнать, даже если тебе ничего не рассказывают. Один из парней в осином гнезде видел вчера, как швед зашел в лавку лангера и накупил припасов для банкета. Устрицы в жестянках, бочонок трески, смородиновый мармелад, копчености. А потом туда ввалился Макферсон и говорит шведу, чтобы не забыл копченого лосося а у самого в руках две бутылки тридцатидолларового скотча, только что купленные в дорогущем магазине. Я немного подумал, а потом пожал плечами. Не понимаю, в чем тут загадка. Макферсон велел шведу накрыть роскошный стол в наш первый день, чтобы никто не отказался от работы из-за скверной жратвы. Старый так на меня зыркнул, словно я потерял портки на пороге церкви. «Брат!» — проговорил он. «Если нам подадут скотч с устрицами, можешь с сегодняшнего дня звать меня Старым Дураломом!» После этого мы какое-то время ехали в молчании. Я уже подумывал развернуть лошадь и мчаться обратно в Майлз, ибо В.Р. казалось не слишком гостеприимным местом. Но я так долго таскался за Густовым, что сомневался, сумею ли пробиться самостоятельно. Если я и шел своей дорогой в жизни, то ее смыла в ту ночь, когда Коттонвуд-Ривер вышла из берегов и унесла нашу семейную ферму, а вместе с ней и всех наших родных. Кто знает, куда бы унесло и меня, если бы Густов не стал мне якорем. Конечно, для якоря братец чересчур непоседлив, но скитаться вместе с ним было вполне сносно. Стоило мне решить, что пусть все остается как есть, во всяком случае до поры до времени, как старый заговорил и разрушил мою вновь обретенную уверенность. «Не понимаю, в чем тут загвоздка?» Ни с того ни с сего выпалил он. фу Сомнения набежали на меня еще большим стадом, чем раньше. Мне-то казалось, что мы едем на ранчо работать, но теперь я всерьез опасался что братец вознамерился провести расследование.